Не успел Войнович отбыть в Мюнхен, как в газете "Ветеран" появилось письмо членов клуба "Золотая звезда", в который входят герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Называлось это письмо "Кощунство". Письмо адресовалось главным редакторам журналов "Юность" и "Огонёк". Приведу некоторые цитаты. На чем смеется господин Войнович? Что стало предметом его глумления? Прежде всего, это первый день великой отечественной войны. Именно этот день всенародной скорби стал предметом осмеяния Войнович. Могли ли мы, фронтовики в годы войны предполагать, что эта трагедия станет сюжетом для серии анекдотов? От уж поистине нет предела цинизму и издевательству. А Как глумится Войнович над деревенскими женщинами и всеми жителями деревни Красная? Примитивизм мышления и поступков, животные чувства, похабщина, умственная отсталость вот что приписал он им. Все это пронизано злобой ко всему советскому, ко всему русскому. Издательство «Брезгливость элитарного господина к черной кости свидетельствует об отсутствии у автора элементарной порядочности. Прочитав это письмо, я огорчился ужасно. У меня случился стресс, у меня заболело сердце. Я всегда испытывал и испытываю чувство безмерной трепетной благодарности к тем, защитил отечество от вторжения гитлеровских полчищ. Для меня подвиг народа Великой Отечественной войне священен. Но почему же мы так однообразно суровы? Великий Гоголь говорил: разве комедии и трагедии не могут выразить ту же высокую мысль? В руках искусного врача и холодная, и горячая вода лечит с равным успехом. одни и одните же болезни. В руках таланта все может служить орудием к прекрасному, если только правиться высокой мыслью послужить прекрасному. У нас всегда уничтожали сатириков, считали их врагами. Вспомним хотя бы Зощенко, а насмешка, если хотите, высший способ выражения любви к родине со стороны сатирик, причем значительно больше и действенной любви, нежели высокопарные слова, заклинания и восхваление.